Глава 7. «Крепость против крепости». Часть 1. «Апрель – ужаснейший месяц», – сказал один древний поэт, и для солдата и офицеров крепости в апреля 798 года космической эры действительно стал месяцем лишений и страданий. Их командир отсутствовал, а им самим приходилось сражаться с многочисленным противником в изоляции и без подкреплений. «Всем было непросто», – «В конце концов, с нами не было адмирала Яна», — скажет впоследствии Юлиан Фредерики. «Но в то же время у нас было чувство, что все будет хорошо, если мы просто сможем продержаться до его возвращения, и это нам очень помогало. И еще, это может показаться странным, но наш гнев был направлен не на врага, напавшего именно в тот момент, когда командующего не было в крепости, нет, многие ругали наше правительство, отозвавшее адмирала в тыл в подобное время». Солдаты могли сколько угодно проклинать правительство, но старшие офицеры такой роскоши не обладали. В отсутствие яна обязанности командующего исполнял контр-адмирал Алекс Кассельн, помимо которого в число командования входили бригадный генерал фон Шанкопф, командующий обороной крепости, контр-адмирал Мурай, начальник штаба, контр-адмирал Фишер, заместитель командующего патрульным флотом, Контр-адмирал Нгуен и контр-адмирал Оттенбора, возглавляющие подразделения патрульного флота, а также командор Потричев, заместитель начальника штаба. Поскольку многие из них имели одинаковые звания, очень важно было иметь четкую командную структуру. Действующий командующий Кассельн был лишь пером среди равных. Командующий адмирал Ян являлся главной вершиной в командовании Крепости и приданного ей флота. А остальные же высокопоставленные офицеры формировали вокруг него хребет на два звания ниже. Поскольку никакого номер два не существовало, начальник штаба флота Галактической империи Пауль фон Оберштайн наверняка очень высоко оценил бы подобную организацию, если бы узнал об этом. Еще одна необычная проблема заключалась в присутствии советника командующего Меркатца, чьи должности звания были весьма неопределёнными. Во время службы в Галактической империи он был адмиралом флота Но после поражения в гражданской войне и побега в Союз стал официально считаться вице-адмиралом. Таким образом, он потерял два звания, но это было неизбежным. В Союзе в данный момент не было ни одного грант-адмирала соответствующего имперскому гросс-адмиралу, а промежуточного звания адмирала флота вообще не существовало. Кроме того, так как даже Куберсли, начальник центра стратегического планирования, все еще находился в звании адмирала. то перебежчику из вражеского стана не могли дать такого же звания, как и у главы вооруженных сил Союза. Однако даже в звании вице-адмирала он превосходил Кассельна. Если бы он решил воспользоваться этим и потребовать соответствующих полномочий, пока Яна нет в крепости, это наверняка привело бы всю организацию в замешательство. Но Меркац хорошо понимал свое положение недавно прибывшего, да еще и перебежчика, Поэтому он всегда действовал сдержанно, никогда не вмешивался в разговоры и даже не высказывал своего мнения, если его об этом не спрашивали. Адъютанта Меркатца, Бернхарда фон Шнайдера, это не слишком удовлетворяло. Молодой офицер Шнайдер, который посоветовал Меркатцу перебраться в Союз, был капитаном третьего ранга во времена службы в Империи. Сейчас же он считался старшим лейтенантом. Так как его старший офицер был понижен на два звания, Он сам попросил о том, чтобы с ним было сделано то же самое, что должно было сделать его простым лейтенантом. Ян вообще не видел нужды понижать его в звании, но из уважения к разборчивости или упрямству Шнайдера предложил пойти на компромисс и сойтись на понижение на одно звание. Шнайдер мог бы вести мирную и спокойную жизнь, если бы не дал меркацу того самого совета, но он был слишком предан старому адмиралу. Однако ему хотелось, чтобы его начальник играл более значительную роль «Иногда Шнайдер думал о том, что Меркацу стоит быть понапористей». А «С другой стороны, контр-адмирал Мурай и другие, равные ему по положению офицеры считали, что он слишком мягок с адмиралом-перебежчиком, и это вызывало сомнения в том, насколько эффективно сможет работать командная структура крепости в отсутствие своего молодого командующего». «Четыре недели», — решительно сказал Кассельн собравшимся офицерам. «Если нам удастся продержаться четыре недели...» «Адмирал Ян успеет вернуться». Это было все, что он мог сказать, чтобы подбодрить солдата-офицеров, включая и себя самого. Хотя все высоко оценили его как администратора, репутация в качестве боевого командира перед лицом кризиса была совсем другим делом. Затем Кассельн продолжил тем же решительным тоном. «Враг не должен знать о том, что командующий отсутствует в крепости». Если бы противнику стало известно об этом, атаки имперцев, скорее всего, стали бы куда агрессивней, а в худшем варианте развития событий они могли даже перехватить Яна по пути назад. «Наша политика будет заключаться в том, чтобы защитить Изерлон до возвращения адмирала Яна. Сосредоточимся на обороне и будем отбивать атаки врага по мере необходимости». Когда он закончил свою речь, собравшиеся офицеры переглянулись друг с другом. Хотя они были не слишком рады недостатку креативности и напора в действиях, все понимали, что других вариантов у них практически нет. «Хорошо, мы сосредоточимся на обороне». сказал молодой и горячий Аттонборо. «Но не кажется ли вам, что враг может насторожиться, если мы будем слишком пассивны?» «Пассивность сама по себе может заставить врага заподозрить очередную ловушку Адмирала Лояна», ответил Шунков. «А если нет, когда настанет это время, крепость из для захвата которой мы приложили столько усилий, просто вернется в руки Империи». Оттенбора явно собирался что-то ответить, но тут их прервал офицер связи, сообщивший, что с имперской крепости транслируется сигнал. Кассель на секунду нахмурился, но потом отдал приказ расшифровать его и направить на экран главного командного зала. Один из дополнительных экранов был переключен в режим приема видео, и на нем появился мужчина в форме адмирала имперского флота. Этот крепко сложенный офицер в расцвете сил всем своим видом демонстрировал уверенность и смелость. Солдаты Повстанческой Армии, или, если вам так угодно, солдаты Союза. Я адмирал Карл Густав Кемпф, командующий экспедиционными силами флота Галактической Империи и крепости Гейсбург. Я хочу поприветствовать вас, прежде чем мы начнем сражаться. Если бы это было возможно, то я бы предпочел, чтобы вы сдались, но я знаю, что вы этого не сделаете. Что ж, пусть удача улыбнется вам в предстоящей битве. Старомодно. Пробормотал стоявший рядом с Юлианом Шонкопф. Но достойно и внушительно. На Юлиана мощная, словно высеченная из гранита фигура Кемфа произвела ошеломляющее впечатление. Весь его вид свидетельствовал о силе и смелости адмирала, а также об опыте и подвигах, совершенных во множестве битв. Юлиану пришло в голову, что на его фоне адмирал Ян смотрел бы как новоиспеченный адъютант, хотя, естественно, ничего неуважительного по отношению к Яну он при этом не имел в виду. Когда впоследствии люди спрашивали его о бывшем опекуне, Юлиан обычно отвечал... «Что ж, адмирал никогда не выглядел важной персоной. Если поставить его рядом с большой группой выдающихся боевых офицеров, то он бы вообще не выделялся. Но если бы он исчез из этой группы, вы бы сразу это заметили». Вот таким человеком был адмирал Ян. «Никакого ответа, Сазерлона! Кемф кивнул, услышав доклад. «Я немного разочарован», — сказал он затем. Я надеялся взглянуть в лицо Яну Венли. Хотя солдаты есть солдаты. Так что, полагаю, нам стоит использовать силу оружия в качестве приветствия. Ответа из крепости не было, потому что Кассельны остальные не хотели, чтобы враг узнал о том, что командующего нет на месте. Разумеется, Кемф не мог догадаться об этом. «Подать энергию на главное орудие крепости!» Глубоким голосом скомандовал Кемф. Главными орудиями крепости Гейсбург были пушки с жестким рентгеновским излучением, Испускаемые ими лучи имели длину волны в 100 ангстрем, а мощность достигала 740 миллионов мегаватт, что позволяло одним выстрелом испарить гигантский линкор. Показания за энергии изменились с белого на жёлтый, затем с жёлтого на оранжевый, и когда офицер-артиллерист крикнул «Зарядка завершена!» Кемф отдал приказ «Огонь!» После этого приказа много пальцев нажало на множество кнопок. Дюжины раскаленных до бела осколков света метнулись от Гайсбурга к Изерлону, казавшиеся с виду твердыми объектами лучи за две секунды преодолели расстояние в 600 тысяч километров и врезались в стену принадлежащей ныне Союзу крепости. Поля нейтрализации оказались бессильны их остановить, Сверхтвердые стали с зеркальным покрытием, кристаллические волокна и суперкерамика, из которых состояла четырёхслойная броня Изерлона, сопротивлялись несколько секунд, а потом все же не выдержали. Лучи пронзили внешнюю стену крепости, достигли внутренней части и за несколько пикосекунд выжгли все, до чего добрались. Вспыхнули взрывы, грохот сотряс весь изорлон изнутри, все собравшиеся в командном центре вскочили на ноги, хотя некоторые не смогли устоять и упали. Раздались пронзительные сигналы аварийной сигнализации. Блок RU77 поврежден! – крикнул оператор, даже его голос казалось потерял цвет. «Доложите о повреждениях! приказал Кассель, продолжая стоять. «И отправьте спасательные команды, чтобы вывести оттуда раненых. Быстро! Внутри блока нет признаков жизни. Они все мертвы. Там было целых четыре тысячи солдат в сосредоточенных боевых башнях и арсеналах». Тыльной стороной ладони оператора вытер пот, выступивший у него на лбу. «Ремонт внешней стены в настоящее время невозможен. Мы можем лишь отказаться от поврежденного блока. Значит, выбора нет». «Запечатайте блок РУ-77, затем прикажите всему персоналу надеть скафандры. Кроме того, запретите всем не относящимся к боевой смене входить в блоки, обращенные к наружной стене. Проконтролируйте это!» «Исполняющий обязанности командующего», — подошёл косыльно Шонкопф. «Как насчет ответного удара?» «Ответного удара? Другого выбора нет. Мы не можем просто сидеть и ждать второго залпа». «Но... вы же видели, что только что произошло?» Косыльно никто не посмел бы назвать трусом, но даже его лицо побледнело. «Если мы станем обмениваться ударами основных орудий, то нам всем придёт конец!» «Вот именно! Если крепости будут обстреливать друг друга, то обе они окажутся разрушены. Так что если мы сможем внушить этот ужас врагам, то они, вероятно, перестанут столь безрассудно вести огонь из главного калибра. Да, это тупик, но тупик для обеих сторон, и это поможет нам выиграть время». Слабо же сейчас проявлять не стоит!» «Я понял, вы правы!» Косыльн кивнул и повернулся к артиллеристу. «Заряжайте молотора. При этих словах напряжение мгновенно охватило всех в командном центре. «Молоттора» — собирательное название батареи основных орудий из Ирлона, их общая мощность 924 миллиона мегаватт заметно превышала мощь орудий Гейсбурга. В те времена, когда эта крепость находилась в руках Империи, Флот Союза шесть раз предпринимал наступление на нее в попытках захватить или уничтожить и каждый раз снял огромные потери в живой силе и кораблях, что позволило имперским военным хвастаться, что из Ирлонской коридоры вымощен трупами солдат-повстанцев. «Зарядка завершена! Цель зафиксирована!» Кассель сглотнул и поднял руку. «Огонь!» В этот раз гигантский столб света поднялся с Ирлона и протянулся в сторону Гейсбурга. Прорвав поля нейтрализации энергии и многослойную броню, словно это была обычная бумага, он вызвал мощный взрыв внутри крепости. На своих экранах, находящихся на Эзерлоне, смогли разглядеть маленький белый пузырек света, исходящий из Гейсбурга. Этот пузырек на самом деле был взрывом энергии, эквивалентным одновременному взрыву десятка кораблей. А в этот момент в Гейсбурге погибло несколько тысяч человек.